Глава сорок Зал взорвался шумом хлопушек и радостных криков. Со всех сторон раздавались поздравления и смеха, а я находилась в своем маленьком мирке, созданном из крепких мужских объятий и горячих рук. Целуя Макса со всей страстью, я загадала свое новогоднее желание: никогда с ним не расставаться. Макс прервал поцелуи и посмотрел поверх моей макушки. «Пора приниматься за работу», — произнес он, и я обернулась, чтобы проследить за его взглядом. Шарлин передала кролика супругу и поспешила прочь из зала. Макс схватил меня за руку и потянул к остальным. «Что ты будешь делать?» — спросила я аккуратно. «Собираюсь за ней проследить. И если наша догадка подтвердится...» «Я устраню угрозу». «Ты ее убьешь? «Да». Мне стало не по себе. Не знаю, что больше выбило меня из колеи, осознание того, что Макс может кого-то убить, или то, что мне было жаль Шарлин. Она слишком очаровательна и молода, чтобы умирать. «Она... она преступница», — добавил Макс, словно прочитав мои мысли. «А если мы ошибаемся...» Значит, ей ничего не угрожает. Если я не найду доказательства, она будет жить. Тогда я попытаюсь украсть кролика. Сама пытать его не буду, просто спрячу. А когда ты вернешься, займешься им. Ты уверена, что справишься? Думаешь, я не смогу украсть зверушку? Напоминаю, что это не обычная зверушка, а фамильяр сильнейшего темного мага, насмешливо произнес Макс. У меня... Нет проблем с памятью. Мои губы тронула легкая улыбка. Я все помню. Тогда прошу, Анна, будь осторожна и старайся не волноваться. Кролик ни в коем случае не должен понять, что ты собираешься его украсть. Пусть он решит, что это просто безобидная прогулка, на которой он вынужден присутствовать. Запри его в любой крепкий шкаф, а лучше в небольшой ящик стола. Там мало места, и ему будет неудобно обратиться. «Хорошо». Как только мы подошли к остальным, на меня накинулся мэр. Он горячо расцеловал меня в обе щеки и осыпал новогодними поздравлениями. «А куда делась Шарлин?» — спросила я, натянув на лицо милую улыбочку. «Ой», — отмахнулся улыбающийся Генри, — «моей супруге, как всегда, захотелось всех удивить. Она приготовила для нас новогодние подарки и отправилась за ними». «В таком случае, может, вы со мной потанцуете?» «А ваш супруг не...» Генри оборвался на полуслове, увидев, как Макс приглашает на танец тетушку мэра. Его глаза округлились от удивления. «Не из трусливых», — договорил он с улыбкой. «Вручив кролика в руки Альберта, Генри повел меня к танцующим парочкам. Ваш супруг так и не смог приручить змею». Расмеялся он, глянув поверх моего плеча. Вы о чем? Я обернулась и не смогла сдержать улыбку, глядя на то, как Геллор грациозно и гордо ковыляет назад к своему месту, оставив Макса одного среди танцующих пар. Мой супруг ошеломленно смотрел вслед тетушке, прижимая ладонь к своей олеющей щеке. Мне было страшно представить, что эти двое творили, когда работали вместе. Они действительно отлично дополняли друг друга и разговаривали при помощи взглядов. Кажется, назойливая тетушка нашего дорогого Альберта все же передумала танцевать, добавил Генри. А еще нас учит манерам. Хотя что говорить, женщин никогда нельзя до конца понять. Пока Генри рассказывал мне о том, что собирается открывать новый магазинчик, которым будет управлять его жена, Я улыбалась, пряча внутри страх и сожаление. Эх, знал бы этот улыбчивый мужчина, что совсем скоро он, возможно, станет вдовцом и что его планам не суждено сбыться. Хотя мы еще не знали, какие именно подарки подготовила для нас Шарлен. Возможно, Генри и сам окажется в шаге от погибели. Когда я заметила, что Макс выскользнул из зала, мое волнение усилилось. Я поглядывала на кролика в руках мэра и думала, как его заполучить. Меня спас Гелор. Как только танец закончился, и мы вернулись с Генри назад, наша своенравная тетушка поднялась со своего стула и кокетливо протянула. «Я хочу станцевать с вами, Генри». «Со мной?» Мне казалось, что господин Монталь вот-вот бросится прочь. «Да». Мэр жалостливо взглянул на друга, словно умолял его принять это предложение. «Конечно». Генри, нехотя, но все же протянул руку тетушке. «Но предупреждаю, не тритесь об меня своим достоинством, как господин Тьер!» — фыркнула тетушка. «Что за время настало?» — запричитала она, вкладывая свою грубоватую ладонь в руку Генри. У мужчины исчезла утонченность и манеры. Стоило нам с Альберта остаться вдвоем, мы переглянулись. Я глянула на кролика в его руках, понимала, что другой возможности может не быть, поэтому и решила действовать. Альберта, можно мне его подержать? Мэр с готовностью передал мне кролика, и из его легких вырвался вздох облегчения, словно он не зверушку держал, а настоящую бомбу. Может, зря Макс рассказал ему вчера этот страшный секрет о питомце Шарлин? Я бросила на Альберта недовольный взгляд, приказывая ему держать себя в руках и напоминая, что кролик за всем наблюдает. Пойдем поищем твою мамочку. Я погладила белую шорстку, и кролик громко фыркнул, словно не соглашался с моим планом. Вы оставите меня одного? Запаниковал Альберта. Почему же одного? Я улыбнулась и кивнула на переполненный зал, надеясь, что мэр меня поймет. «Здесь полный зал». Не теряя времени, я поспешила прочь, крепко прижимая к груди зверушку. Чем дальше я отходила от зала, тем сильнее нервничал кролик. Когда я свернула за угол и оказалась в пустом коридоре, кролик, словно почуяв неладное, начал вырываться из моих рук. Я не собиралась отступать от своего плана, боясь, что уже навлекла на себя подозрение ушастого, и он обязательно расскажет об этом своему хозяину. Кролик активно дергал лапами, пытался укусить меня за руку, но я неслась вперед, выискивая подходящее место. К моему счастью, пока он не решил обратиться. Мы просто поищем твою мамочку, шептала я, как мантру, поглядывая на закрытые двери комнат. Не бойся, успокойся. Из-за того, что зверушка вела себя слишком агрессивно, и мне приходилось удерживать ее двумя руками. Я не могла проверить, какая из комнат не заперта. Минуя дверь за дверью, я начала понемногу злиться. Когда я достигла оранжереи с приоткрытой стеклянной дверью, то, не задумываясь, юркнула туда. Толкнула тяжелую дверь спиной, закрывая, и двинулась вглубь. «Веди себя хорошо», — шептала я, чувствуя, как маленькие зубки больно впиваются в мой палец. «Мы просто погуляем и посмотрим на эти красивые... Необычные растения. Я забралась в центр оранжереи и оказалась окружённой высокими кустами роз. Мой взгляд упал на большой и с виду тяжелый цветочный горшок. Он лежал на боку, и к моей радости был абсолютно пуст. Воспользовавшись эффектом неожиданности, я небрежно брякнула кролика о землю и с ловкостью кошки быстро накрыла его глиняным горшком. Села сверху и облегченно вздохнула, устала, поглядывая на свои руки, изуродованные небольшими царапинами от маленьких зубов. К моему удивлению, кролик затих. Я не слышала ни шевеления, ни писка. Сидеть здесь и ждать Макса я не могла. Слишком рискованно. Неизвестно, как быстро он меня найдет. Осмотревшись по сторонам, я заметила небольшую каменную фигурку дракона. Вот так удача. Из него выйдет идеальный пресс для цветочного горшка. Кролик точно не сможет выбраться из ловушки под таким весом. Только я собиралась встать, чтобы быстро схватить статуэтку, как цветочный горшок подо мной сильно затрясло. Меня шатало из стороны в сторону, словно матроса на палубе в сильный шторм. Спарывая гравий каблуками туфель, я изо всех сил упиралась ногами в дорожку оранжереи и пыталась удержать на месте проклятый горшок. Как эта ушастая зверушка может обладать такой мощью? Но когда я услышала приглушенный человеческий рев, мои глаза едва не вылезли из орбит. Уха, ую! Мамочка, что же там за монстр такой? В этот момент я осознала, что не до конца поняла, с чем имею дело и всю важность предупреждений Макса. Но, черт возьми, я никогда с таким не сталкивалась. Моя фантазия рисовала в голове абсолютно другие картинки. Я снова покосилась на статуэтку дракона, понимая, что она мне все-таки не поможет. Это длинноухое чудище с ловкостью избавиться от ловушки. Что же делать? Пока я лихорадочно соображала, как действовать, удары становились все сильнее и активнее. Я подпрыгивала на месте, понимая, что даже моего нынешнего веса недостаточно, чтобы удержать этого монстра в ловушке. «Боже, Анна, ну почему ты такая худая?» Возмолилась я в панике, обращаясь к прошлой обладательнице этого чересчур стройного тела. «Как же я заскучала по своей прежней пышной фигуре! Да если бы я села на этот цветочный горшок, он не то что с места не сдвинулся бы». Жизнь самого кролика оказалась бы под угрозой. Но сейчас под угрозой чувствовала себя я. «Ой-ё! Иса!» голосил кролик, но его вопли терялись под стенами ловушки. Хруст треснувшего горшка заставил меня вскрикнуть от испуга. В мою голень вонзилось что-то острое. Я приподняла подол платья и потеряла до речи, увидев белую лапу, которая высунулась на волю. Она совсем не напоминала миленькую крошечную лапку безобидного кролика. Это было лапище с огромными острыми когтями. Цветочный горшок приподнимался и опускался на землю. Меня клонило вперед назад и в какой-то момент удар был таким сильным, что я не удержалась и упала на спину. Монстр вырвался на свободу. «Шлюха! Крыса! Убью!» Заголосил он, отскочив подальше от своей тюрьмы. Я в ужасе смотрела на пушистого монстра со страшными красными глазами. «Мамочка, да это же настоящая жертва радиации!» Кролик злобно топнул лапы и оскалился, демонстрируя мне свои острые, как клинки, зубы. Его белая шерсть стояла дыбом, словно он попал под сильнейший удар электрическим током. Когда его глаза стали еще ярче, И он бросился в мою сторону, я невольно выставила вперед руку, защищаясь. Мое запястье обдало легким теплом, а кролик отлетел назад, словно ударился о невидимый щит. Приземлился в кусты роз и грязно выругался. Я взглянула на браслет, подаренный Максом, и покосилась на этого белого монстра. «Засада!» — звопил он и бросился к выходу из оранжереи. «Ну уж нет!» я вскочила на ноги и помчалась следом за ним. В этот момент мне было все равно на опасности на то что кролик может с легкостью перегрызть мне горло. меня гнала решимость и понимание того, что если он улизнет и доберется до своего хозяина, все пропало. Я почти нагнала его у дверей. они были слишком тяжелыми и он не смог их открыть поэтому отчаянно бился в стекло оставляя на нем крупные трещины. Я протянула к нему руку, намереваясь поймать за уши, но он разбил стекло и выскочил в коридор. «Проклятие!» Я стремглав бросилась следом, ни на секунду не спуская с него взгляда. «Хозяин!», Хозяин! — вопил он, несясь, сломя голову. «Хозяин!» Гонимая желанием поймать этого гада, я ускорилась и прыгнула вперед, стараясь дотянуться до беглеца. Больно приземлившись на ковровую дорожку, я победно вскрикнула, когда ушастый гаденыш все же оказался в моих руках. «Вот ты и попался!» — прошипела я злобно. Кролик продолжал активно вырываться, а я сжимала его тельце, применяя всю силу, на которую была способна. Но в следующую секунду перед моим лицом возникли мужские ботинки. «Хозяин! Засада!» Вновь заорал кролик и, ударив меня лапой в лоб, подпрыгнул вверх. Я нервно сглотнула, медленно подняла голову и встретилась глазами с Генри Монталем. «Заблудились, дорогая?» Его губы тронула улыбка, от которой у меня душа ушла в пятки.